Часть 2. Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости. Этот достаточно загадочный эпиграф придуман самим Гёте. Речь в нем, по-видимому, идет о житейском опыте, которым не обладает юноша, но вдосталь обладает старец. Книга шестая. Книга 6. Итак, я сам то способствовал, то препятствовал своему выздоровлению. И ко всем прочим моим горестным чувствам присоединилось еще и тайное раздражение. Я давно уже заметил, что за мной из-под наблюдают, что, вручая мне запечатанные письма, настороженно смотрят, какое действие они на меня оказали, спрятал ли я их или оставил лежать на столе и тому подобное. Посему во мне зародилось подозрение, что Пилат, кто-нибудь из родичей Гретхен или даже она сама, пытались подать мне весть о себе или получить таковую от меня. Теперь я был уже не только убит горем, но еще и озлоблен, снова терялся в догадках и выдумывал самые диковинные сплетения обстоятельств. Немного спустя ко мне приставили еще и особого соглядатая. По счастью, это был человек, которого я любил и почитал. Он служил гувернером в доме наших друзей, но бывший его воспитанник уже поступил в университет. Он частенько навещал меня в моем печальном затворе, и в конце концов родители решили, что, пожалуй, будет лучше всего отвести ему комнату рядом с моей, чтобы он мог развлекать меня, успокаивать, и, кстати уж, я это сразу понял, не спускать с меня глаз. Так как я всей душой был к нему привержен, да и раньше поверял ему многое, только не свои чувства, Гретхен, то я решил быть с ним вполне откровенным, тем паче, что мне всегда было невыносимо находиться в натянутых отношениях с человеком, живущим со мною под одним кровом. Недолго думая, я все поведал ему и отвел душу рассказом о малейших подробностях моего былого счастья. Он же, будучи умным человеком, понял, что лучше сообщить мне, ничего не скрывая, об исходе всей этой истории, чтобы я себе уяснил все происшедшее. Далее он принялся горячо и проникновенно убеждать меня в необходимости взять себя в руки, поставить крест на прошлом, и начать новую жизнь. Прежде всего он открыл мне, кто были те молодые люди, которые поначалу пустились в рискованные мистификации, затем стали своими дурачествами нарушать полицейские установления и дошли наконец до хитроумно веселых вымогательств и прочих противозаконных проделок. Таким образом, И впрямь возникло нечто вроде тайного общества, к которому примкнули люди без совести и чести, запятнавшие себя подделкой бумаг, фальсификацией подписей и подготовлявшие еще большие уголовно наказуемые преступления. Родичи Гретхен, о которых я со страстным нетерпением спросил его, оказались невиновными и если и были знакомы с упомянутыми людьми, что никак не являлись их сообщниками. Мой случайный знакомый, которого я рекомендовал деду, что, кстати сказать, и навело на мой след, был в этом деле одним из коноводов. Он, как выяснилось, и должности-то добивался главным образом для того, чтобы затевать и покрывать разные мошенничества. Узнав все это, я уже не мог больше сдерживаться и спросил, что же стало с гретхен признавшись заодно в своем глубоком чувстве к этой девушке. В ответ мой друг покачал головой и улыбнулся. «Успокойтесь», — сказал он. «Она с честью вышла из испытания и как нельзя лучше себя зарекомендовала. Ничего, кроме хорошего, о ней сказать нельзя. Даже господа следователи отнеслись к ней весьма благосклонно и не смогли отказать ей в разрешении уехать из города, «Чего она сама добивалась?» «То, что эта девушка показала о вас, мой милый, тоже делает ей честь». «Я сам читал в деле показания, скрепленные ее подписью». «Подписью?» — вскричал я. «Эта подпись сделала меня беспредельно счастливым и столь же несчастным». «Что же она показала? Под чем подписалась?» Он помедлил с ответом но по веселому выражению его лица я понял, что мне не придется услышать ничего дурного. «Если хотите знать», — наконец проговорил он, «то когда речь зашла о вас и ваших встречах с нею, она откровенно сказала, «Не буду отрицать, что я часто и охотно его видела, но всегда смотрела на него, как на ребенка и питала к нему сестринские чувства. Иной раз я давала ему добрые советы», И не только не толкала его на двусмысленные проделки, но, напротив, удерживала от неосторожных поступков, которые могли бы вовлечь его в неприятности. Устами моего друга Гретхен все еще продолжала говорить докторальным тоном гувернантки, но я его уже не слушал. То, что она перед лицом судейских чиновников назвала меня ребенком, Ужасно меня уязвило, и я, казалось, разом исцелился от страсти к ней. Более того, я стал заверять моего друга, что теперь со всем этим покончено. И правда, я больше не говорил о ней, не произносил даже ее имени, и только не мог отвыкнуть от дурной привычки думать о ней, мысленно рисовать себе ее облик, движение, все ее повадки, теперь, конечно, представлявшееся мне в ином свете. Мысль, что девушка всего на какие-нибудь два-три года меня постарше отнеслась ко мне как к ребенку, тогда, как я уже считал себя бывалым парнем, была мне нестерпима. Холодная сдержанность ее обращения, прежде так меня распалявшая, сделалась мне противной. Фамильярности, которые она иной раз себе позволяла, запрещая мне отвечать ей тем же ненавистными. Но все это было еще с полбеды, не подпишись она под моим любовным посланием, что было форменным свидетельством ее благосклонности, и теперь давала мне право смотреть на нее, как на заядлую, себелюбивую кокетку. Даже то, что она, принарядившись, сидела в модной лавке, Представлялось мне сейчас не столь уж невинным. Словом, я так долго носился с этими досадными мыслями и подозрениями, что мало-помалу начисто отнял у нее все свойства достойной любви. Разум повелевал мне забыть ее. Но ее образ, ее образ уличал меня во лжи всякий раз, как вставал передо мной, что, надо признаться, случалось еще довольно часто. Тем не менее, эта стрела с ее зазубринами была вырвана из моего сердца. И теперь спрашивалось только, как и чем поощрить внутренние целительные силы юности. Я действительно сумел взять себя в руки. Слезы и приступы отчаяния прекратились. Более того, я уже смотрел на все это, как на ребячество. Словом, шаг к выздоровлению был сделан раньше я частенько ночью напролет смаковал свои муки причем слезы и всхлипывания доводили меня до такого состояния что я едва мог проглотить кусок еда и питье причиняли мне боль от чего начинала болеть и грудь озлобление которое я все еще испытывал после того неожиданного открытия заставило меня решительно покончить с размягченностью Теперь мне казалось нелепостью жертвовать сном, покоем и здоровьем ради девушки, которой было угодно смотреть на меня, как на грудного младенца, и воображать себя какой-то мамкой при мне. Вскоре я понял, что эти растравляющие рану мысли можно прогнать лишь энергичной деятельностью. Но за что взяться? Правда, мне многое надо было наверстать, чтобы всесторонне приготовиться к предстоящему поступлению в университет, но ничто не внушало мне приязни, все валилось из рук. Многое казалось уже знакомым и тривиальным. Для более основательных занятий недоставало сил и внешнего повода. Наверное, поэтому любительское пристрастие моего доброго соседа подвигло меня на изучение предмета доселе мне чуждого но отныне на долгое время ставшего для меня обширным поприщем для размышлений и погони за новыми знаниями. Дело в том, что мой друг начал посвящать меня в тайной философии. Он был студентом у Дариса в Йене и как человек светлого ума отлично разобрался во взаимосвязях его науки, которую и старался теперь преподать мне. Но, увы, все эти понятия не связывались должным образом в моем мозгу. Я задавал вопросы, на которые он обещал ответить позднее, предъявлял требования, которые он сулил удовлетворить в дальнейшем. Основное же наше разногласие сводилось к тому, что я утверждал. Обособившаяся философия никому не нужна, ибо вся она содержится в религии и в поэзии. Он рьяно восставал против этого и тщился мне доказать, что она напротив — как бы служит фундаментом для той и для другой. Я упорно стоял на своем, и во время наших споров буквально на каждом шагу находил аргументы в поддержку своей тезы. Поскольку поэзии присуща вера в невозможное, а религии в той же мере вера в неисповедимое, мне представлялось, что философы, пытающиеся в своей области обосновать и объяснить и то, и другое, Оказывается в весьма невыгодном положении. Ведь известно из истории философии, что каждый философ искал иных исходных основ, чем его предшественник. Скептик же в заключении все объявлял необоснованным и негодным. Тем не менее, как раз история философии, к занятиям которой был вынужден обратиться мой друг и учитель, так как я ровно ничего не извлекал из его догматического курса, Больше всего меня и занимало при той, однако, оговорке, что одно учение, одна доктрина мне представлялось ничуть не хуже другого учения, другой доктрины, поскольку, конечно, я был в состоянии вникать в таковые. Древние школы и древние философы больше всего меня прельщали именно тем, что поэзия, религия и философия у них сливались воедино и я тем решительнее отстаивал свою исходную тезу, полагая, что книга Йова, «Песнь песней и «Речение Соломона» ее подтверждают не в меньшей мере, чем орфические и гесеодовые песнопения. Мой друг в основу своих лекций положил маленького брукера, но чем дальше мы по нему продвигались, тем меньше я понимал, зачем он нужен. Маленький брукер краткий курс, составленный Иоганном Якобом Брукером на основании его многотомного труда «Критической истории философии» 1744 год. Я никак не мог взять в толк, чего, собственно, хотели первые греческие философы. Сократ представлялся мне превосходным и мудрым человеком, жизнь и смерть которого вполне могли идти в сравнение с жизнью и смертью Христа. Ученики же его мне очень напоминали апостолов, ибо и среди них после смерти учителя начался раскол, и каждый почитал за истину лишь свой ограниченный круг представлений. Ни острота мысли Аристотеля, ни глубина Платона отклика во мне не находили. Зато к стоикам я еще раньше питал известную симпатию, и теперь поторопился приобрести томик Эпиктета, которого изучал с особым усердием. Эпиктет — греческий философ-стоик, 50-й и 125 годы жизни, с учением которого Гёте познакомился по книгам ученика Эпиктета Ариана. Мой друг неодобрительно отнесся к такой моей односторонности, хотя и не сумел меня от нее отвлечь, так как, несмотря на свои многообразные знания, не умел правильно осветить главное. Ему следовало бы просто сказать мне, что в жизни необходимо действовать. Радости же и страдания приходят сами собой. На самом деле, юности надо давать идти своей дорогой. Она недолго будет придерживаться ложных максим. Жизнь оторвет или отвлечет ее от них. Меж тем пришла весна. Мы часто вдвоем отправлялись за город и посещали разные веселые уголки, которых так много в окрестностях Франкфурта. Но здесь-то я и чувствовал себя не в своей тарелке. Мне повсюду мерещились призраки родичей Гретхин и я боялся, что вот-вот откуда-нибудь вынырнет один из них. Меня тяготили даже безразличные взгляды встречных. Я, видимо, утратил безотчетную радость бродить в в людской толпе, не страшась никаких наблюдателей и критиканов. эпохондрическая мнительность терзала меня. Я подозревал, что привлекая всеобщее внимание... Мне казалось, будто все взоры устремлены на меня для того, чтобы меня запомнить, испытать и осудить. Поэтому я уводил моего друга в леса и, избегая однообразно одинаковых елей, отыскивал прелестные лиственные рощи, пусть не столь уж огромные, но все же достаточно обширные, чтобы в них укрыться бедному, израненному сердцу. В глубине леса, я обнаружил суровый пейзаж, где старые дубы и буки образовывали великолепный тенистый шатер. Слегка покатая поляна, на которой они стояли, подчеркивала крепость древних стволов. Вокруг непроходимые отчеснились кусты, а над ними вздымались поросшие мхом благородные величественные скалы, с которых стремительно сбегал водообильный ручей. Не успел я чуть ли не силою привезти туда своего друга, предпочитавшего проводить время среди людей на берегу реки, как он шутливо заметил, что я немец до мозга костей. И тут же стал обстоятельно пересказывать Тацита, утверждавшего, что наши предки вполне довольствовались чувствами, которые вызывала в них красота таких уединенных мест с ее дивным безыскусственным зодчеством. Я не дал ему договорить, воскликнув, о почему этот чудесный уголок не расположен в самой чаще леса, почему нам нельзя обнести его оградой, осветить, изъять его и нас из всего остального мира. Нет и не может быть более прекрасного богопочитания, чем то, что не нуждается в зримом образе и возникает в нашем сердце из взаимной беседы с природой. Тогдашние свои чувства я помню, как сейчас, но что я тогда говорил, мне теперь повторить не удастся. Зная только, что на такие смутные и возвышенные чувства, идущие вглубь и вширь, способны лишь очень молодые люди и непросвещенные народы. И еще, что эти чувства, пробужденные в нас внешними впечатлениями, либо бесформенны, либо принимают почти неуловимые формы и одаряют нас величием, которое нам не по плечу. Такая настроенность души в неравной степени знакома всем людям, и каждый на свой лад старается удовлетворить эту благородную потребность. Но подобно тому, как сумрак и ночь, когда все образы стерты и сливаются воедино, возбуждают чувство возвышенного, А день, все расчленяя, вспугивает его, так уничтожает его растущее просвещение, если только это чувство возвышенного, по счастью, не найдет себе убежище в прекрасном, и всецело с ним не сольется, отчего возвышенное и прекрасное станут в равной мере бессмертны и неистребимы. Мой просвещенный наставник укорачивал и без того краткие мгновения такого счастья. Я же, возвращаясь в привычно скудный и тощий мир, не только не мог вновь пробудить в себе столь высокое чувство, но даже с трудом удерживал воспоминания о нем. Видно, сердце мое было слишком избаловано, чтобы так быстро успокоиться. Оно любило, и предмет его любви был у него отнят. Оно жило, и жизнь для него была отравлена. Друг, ничуть не скрывающий своего намерения перевоспитать тебя, не возбуждает добрых чувств, тогда как женщина, которая, балуя и неже преобразует твою душу, представляется тебе небесным созданием, дарящим радость и достойным обожания. Образ, воплотивший для меня отныне идею красоты, скрылся вдалеке. Она часто являлась мне в тени моих дубов, но удержать ее я не мог» и во мне росла потребность в широком мире найти другую, ей подобную. Неприметно я приучил, вернее, принудил своего друга и надзирателя оставлять меня одного, ибо даже в священном моем лесу возвышенно смутные чувства меня не удовлетворяли. Органом познания мира для меня прежде всего был глаз. С детских лет я жил среди художников, и подобно им привык рассматривать любой предмет в его соотнесенности с искусством. Теперь, когда я был предоставлен одиночеству и самому себе, этот дар отчасти врожденный, отчасти же благоприобретенный, выступил на свет Божий. Куда бы я ни смотрел, мне везде виделась картина, все, что бросалось мне в глаза, все, что радовало меня, мне хотелось удержать и я начал неловко и неумело рисовать с натуры. Чтобы преуспеть в этом деле, мне не доставало решительно всего. Тем не менее, я, не имея понятия ни об одном техническом средстве, упорно воспроизводил прекраснейшее из того, что открывалось моим глазам. Это приучило меня, конечно, более проницательно вглядываться в вещи, но воспринимал я их слишком общо, в соответствии с впечатлением, которое они на меня производили. И если природа не предназначила мне быть дескриптивным поэтом, то она в равной мере отказала мне также и в способностях кропотливого рисовальщика. Не зная, однако, иного способа самовыражения, я с тем более грустным упорством усердствовал над своими работами, чем меньше они мне удавались. Не буду отрицать, что здесь соприсутствовала еще и маленькая хитрость. Я заметил, что если объектом моих мучительных усилий становился полузатененный старый ствол, к могучим искривленным корням которого прильнул ярко освещенный папоротник, весь в мерцающих изумрудных бликах, мой друг, по опыту узнавший, что мне понадобится добрый час на эту работу, Как правило, брал книгу и отправлялся искать себе другой приятный уголок. Тогда ничто уже не мешало мне предаваться своей любительской страсти, тем более рьяный, что в своих рисунках я привык видеть, и за это-то и любил их, не то, что было на них изображено, а то, что мне думалось и представлялось в часы работы над ними. Так самые простые травы и полевые цветы могут служить нам приятнейшим дневником, ибо все, что воскрешает в памяти счастливые минуты, имеет для нас большое значение. Мне и теперь было бы тяжело истребить, как ненужный хлам, то, что осталось от различных эпох моей жизни, потому что эти памятки переносят меня в далекие времена, о которых я вспоминаю с удовольствием, хотя и с печалью. Но если мои рисунки представляли какой-то интерес сами по себе, то этим я обязан участию и вниманию отца. Узнав от моего наставника, что я постепенно прихожу в себя и со страстью предаюсь рисованию с натуры, он очень обрадовался, отчасти потому, что высоко ценил рисование и живопись, Отчасти же, потому что его кум Зеикац частенько сожалел, что я не прочу себя в художнике. Но, увы, здесь снова столкнулись различные характеры отца и сына. Дело в том, что я никогда не пользовался для своих рисунков добротной, белой и совершенно чистой бумагой. Мне больше были по душе листы посеревшие, старые, уже исписанные с одной стороны. Моя неопытность словно бы страшилась пробного камня чистого белого фона. Ко всему еще ни один мой рисунок не был завершен. Да и как бы я мог создать целое, если хоть и видел его глазами, но не умел в него проникнуть? Или воспроизвести какую-нибудь деталь, пусть хорошо мне знакомую, не обладая для этого ни должным терпением, ни необходимой сноровкой. В этом случае тоже нельзя было не восхититься педагогикой моего отца. Он благожелательно расспрашивал меня о моих попытках и тщательно обладил каждый набросок, желая этим принудить меня к законченной точности рисунка. Аккуратно обрезая неровные листы, он тем самым положил начало собранию, по которому было бы возможно судить об успехах сына поэтому его ничуть не огорчало, что мой буйный и непостоянный нрав гнал меня вон из города и заставлял блуждать по окрестностям. Напротив, он радовался этому, коль скоро я приносил домой тетрадь, дававшему повод упражнять свое терпение и хоть чем-нибудь питать свои надежды. Никто уже не опасался, что я вернусь к своей прежней любви или к прежней своей компании. И я, мало-помалу, стал пользоваться полной свободой. По случайному поводу и со случайными спутниками мне довелось совершить странствия по горам, которые в детстве казались мне столь далекими и суровыми. Так мы побывали в Гомбурге и Кронберге. Поднялись и на Фельдберг, откуда открывалась манившая вдаль перспективы. Не обошли и Кенгештейна, Висбаден и Швальбах с окрестностями потребовали от нас нескольких дней. Были мы также на Рейне и любовались с большой высоты его близкими и далекими излучинами. Майнц поразил нас, но пленить юные души, стремившиеся к вольным далям, ему уже не удалось. достально любовавшись живописным расположением Бибриха, мы веселые и довольные пустились в обратный путь. Все это путешествие, от которого отец ожидал целого множества рисунков, оказалось почти бесплодным, ибо какая нужна хватка, какой талант и умение для того, чтобы воссоздавать на полотне безмерно широкий ландшафт. Поэтому меня вновь потянуло в область частного, где я и вправду добыл кое-какие трофеи. И неудивительно, любой полуразрушенный замок, любая стена — Напоминания о былых и давних временах казались мне объектом, достойным не только внимания, но и самого тщательного воспроизведения. Я зарисовал даже замок Друзенштейн на валу в Майнце, не без некоторой опасности и неудобств, которых не избежать тому, кто хочет унести домой зримые воспоминания о путешествии. К сожалению, я снова захватил с собой прескверную бумагу, и к тому же не кстати соединил на одном листе по нескольку зарисовок. Тем не менее, отец в своем менторском рвении и тут не дал сбить себя с толку. Он разрезал листы, подобрал в известном соответствии и велел переплести, другие обвел линиями и тем самым и вправду заставил меня по краям пририсовать очертания гор, а передний план заполнить травами и камнями. Если его добросовестные усилия и не могли даровать мне большой талант, то все же эта его любовь к порядку, неприметно на меня влиявшая, впоследствии сказывалась неоднократно в самых различных.